Монах в новых штанах, Мне велено перебирать картошки. Бабушка определила норму или упряг, как назвала она задание. Упряг этот отмечен двумя брюквами, лежащими по ту и по другую сторону продолговатого сусека, и до брюк в тех все равно, что до другого берега Енисея. Когда я доберусь до брюкв одному Богу известно. Может, меня и в живых к той паре не будет. В подвале земляная, могильная тишина, По стенам плесень, на потолке сахаристый куржак. Так и хочется взять его на язык. Время от времени он ни с того ни с сего осыпается сверху, Попадает за воротник, липнет к телу и тает. Тоже хорошего мало. В самой яме, где сусеки с овощами и катки с капустой, огурцами и рыжиками, куржак висит на нитках паутины, и когда я гляжу вверх, мне кажется, что нахожусь я в сказочном царстве, в тридевятом государстве, а когда я гляжу вниз, сердце моё кровью обливается и берёт меня большая-большая тоска. Кругом здесь картошки, и перебирать их надо, картошки-то. Гнилую полагается кидать в плетенный короб, крупную в мешки, помельче шеврять в угол этого огромного, словно двор, сусека, в котором я сижу, может быть, целый месяц, и помру скоро, и тогда узнают все, как здесь оставлять ребёнка одного, да ещё сироту к тому же. Конечно, я уже не ребёнок и работаю не зазря. Картошки, что покрупнее, отбираются для продажи в город. Бабушка посулилась на вырученные деньги купить мануфактуры и сшить мне новые штаны с карманами. Я вижу себя явственно в этих штанах, нарядного, красивого, рука моя в кармане, и я хожу по селу, не вынимаю руку, если что надо положить, биту, бабку, либо деньгу я кладу только в карман, из кармана уж никакая ценность не выпадет и не утеряется». Штанов с карманом, да еще новых у меня никогда не бывало. Мне все перешивают старое. Мешок покрасят и перешьют. Бабью юбку, вышедшую из носки, или еще чего-нибудь. Один раз полушалок употребили даже. Покрасили его и сшили. Он полинял потом, и сделалось видно клетки. Засмеяли меня всего ливонтьевские ребята. Им что, дай позубаскалить! Интересно знать мне, какие они будут. Штаны. Синие или чёрные? И карман у них будет какой? Наружный или внутренний? Наружный, конечно. Станет бабушка возиться с внутренним. Ей некогда всё. Родню надо обойти. Указать всем. Генерал? Вот умчалась куда-то опять. А я тут сиди, трудись. Сначала мне страшно было в этом глубоком и немом подвале. Все казалось, будто в сумрачных прелых углах кто-то спрятался, и я боялся пошевелиться и кашлянуть боялся. Потом осмелел, взял маленькую лампешку без стекла, оставленную бабушкой, и посветил в углах. Ничего там не было, кроме зеленовато-белой плесени, лоскутьями залепившей бревна и земли, нарытой мышами, да брюк, в которые издали мне казались отрубленными человеческими головами. Я трахнул одной брюквой по опотелому деревянному срубу с прожилками куржака в пазах, и сруб утробно откликнулся. «Ох! Ага! — сказал я. «То — То-то, брат! Не больно у меня!» Еще я набрал с собой мелких свеколок, морковок и время от времени бросал ими в угол, в стенки и отпугивал всех, кто мог там быть из нечистой силы, из домовых и прочей шантропы. Слово «шантропа» в нашем селе завозное, и чего оно обозначает, я не знаю, но оно мне нравится. «Шантропа, шантропа...» Все нехорошие слова, по убеждению бабушки, в наше село затащены верехтинами, и не будь их у нас, даже и ругаться не умели бы. Я уже съел три морковки, потер их оголяшку-катанка и съел. Потом запустил под деревянные кружки руки, выскреб холодной упругой капусты горсть и тоже съел. Потом огурец выловил и тоже съел. И грибов еще поел из низкой, как ушат, кадушки. Сейчас у меня в брюхе урчит и ворочается. Это моркови, огурец, капусты и грибы ссорятся меж собой. Тесно им в одном брюхе, ем горе не вем, хоть бы живот расслабило. Дыра во рту насквозь просверлена, негде и нечему болеть. Может, ноги судорогой сведет. Я выпрямил ногу, хрустит в ней, пощелкивает, но ничего не больно. Ведь когда не надо, так болят. Прикинуться, что ли? А штаны? Кто и за что купит мне штаны? Штаны с карманом новые и уже без лямок, и даже с ремешком. Руки мои начинают быстро-быстро разбрасывать картошку, крупную взевасто открытый мешок, мелкую в угол, гнилую в короб, трах-бах-тарабах. Крути, верти, навертывай! Подбадриваю я сам себя, и поскольку лишь поп до да петух, не жравши, поют, а я налопался, потянула меня на песню. Судили девицу одну, она дитя была годами. Орал я с подтрясом, песня эта новая, нездешняя, ее по всем видам тоже Верехтины завезли в село. Я запомнил из нее только эти слова, и они мне очень по душе пришлись. Ну а после того, как у нас появилась новая невестка Нюра, удалая песельница, я навострил ухо, по-бабушкиному, наустаурил и запомнил всю городскую песню. Дальше там в песне сказывается, за что судили девицу. Полюбила она человека, мужчину. Надеюсь, что человек он путный, но он оказался изменщик. Ну, терпела, терпела девица изменщества, взяла с нож в острый и белую грудь ему промзила. «Сколько можно терпеть в самом деле?» Бабушка слушала меня, поднимала фарту к глазам. «Страсти-то, страсти-то какие! Куда это мы, Витька, идем?» Я толковал бабушке, что песни есть песня, и никуда мы не идем. «Нет, парень, по краю идем, вот что! Раз уж баба с ножиком на мужика, это уж все! Это уж, парень, полный переворот! Последний, стало быть, предел наступил!» Остается только молиться о спасении. Вот у меня, сам-то черта самого, самовите, и поругаемся когда, но чтоб с топором, с ножиком на мужа, да, божь захрани нас и помилуй. Нет, товарищи, дорогие, крушение укладу, нарушение Богом указанного порядку. У нас на селе судят не только девицу, а уж девицам-то достается «будь здоров». Летом бабушка с другими старухами выйдет на завалинку, и вот они судят, вот они судят и дядю Левонтия, и тетку Васенью, и Авдотьину девицу Агашку, которая принесла дорогой маме подарочек в подоле. «Только в толк я не возьму, отчего трясут старухи головами, плюются и сморкаются. Подарочек, что ли, плохо? Подарочек — это хорошо. Вот мне бабушка подарочек привезет». Штаны. «Крути-верти-навертывай! Судили девицу одну, она дитя была годами. Картошка так и разлетается в разные стороны, так и подпрыгивает, все идет как надо. По бабушкиной, опять же, присказки. Кто ест скоро, тот и работает спора. Ух, спора! Одна гнилая в добрую картошку попала. Убрать ее? Нельзя надувать покупателя». Земляник и он надул. Чего хорошего получилось? Срам и стыд. Попадись, вот гнилая картошка, он покупатель сбрындит. Не возьмет картошку, значит, ни денег, ни товару и штанов, стало быть, не получишь. А без штанов кто я? Без штанов я шантропа. Без штанов пойди. Так все равно, как Ливонтьевских ребят всяк норовит шлепнуть по голому заду. Такое уж у него назначение. Раз гола, не удержишься — шлепнешь. Голос мой гремит под сводами подвала и никуда не улетает. Тесно ему в подвале, пламя лампы качается, вот-вот погаснет, куржак от сотрясения так и сыплется. Но ничего я не боюсь. Никакой шантропы. Шантропа, шантропа! Распахнув створку, я смотрю на ступеньки подвала. Их двадцать восемь штук. Я уж сосчитал давно. Бабушка выучила меня считать до ста, и считал я все, что поддавалось счету. Верхняя дверца в подвал чуть приоткрыта, чтобы мне не так боязно здесь было. Хороший все же человек-бабушка, генерал, конечно, однако раз она такой уродилась, уж не переделаешь. Над дверцей, которой ведет белый от куржака тоннель, завешанный нитками бахромы, я замечаю сосульку, махонькую сосульку с мышинный хвостик, но на сердце у меня сразу что-то стронулось, шевельнулось мягким котенком. Весна скоро, будет тепло. Первый май будет. Все станут праздновать, гулять, песни петь, а мне исполнится 8 лет. Меня станут гладить по голове, жалеть, угощать сладким, и штаны мне бабушка к первому маю сошьет. Разобьется в лепешку, но сошьет. Такой она человек. Шантропа, шантропа, сошьют штаны с карманом в первый май. Попробуй тогда меня поймай. Батюшки, брюквы-то, вот они. Упряг-то я одолел. Раза два я, правда, передвигал брюквы поближе к себе и сократил таким образом расстояние, отмеренное бабушкой. Но где они прежде лежали, эти брюквы, я, конечно, не помню и вспоминать не хочу. Да если на то пошло, я могу вовсе брюквы унести, выкинуть их вон и перебрать всю картошку и свеклу, и морковку. Все мне нипочем. Судили девицу одну. Ну как ты тут, чудечко на блюдечке? Я аж вздрогнул и выронил картошки из рук. Бабушка пришла. «Явилась старая. Ничего. Будь здоров, работник. Могу всю овощ перешерстить, картошку, морковку, свеклу, все могу. Ты уж, батюшка, тишей на поворотах. Я к тебе заносит. Пускай заносит. Да ты никак запьянел от гнилого-то духу. Запьянел, подтверждаю я, в дрезину. Судили девицу одну. «Матушки мои! А устряпался-то весь как поросенок». Бабушка выдавила в передник мой нос, потерла щеки, напасись вот на тебя, мыло, и подтолкнула в спину. «Иди обедать. Ешь с дедом щи и будет шея бела, кудревата голова». «Еще только обед? Тебе, небось, показалось. Неделю тут робил?» «Ага». Я поскакал через ступеньку вверх. Пощелкивали во мне суставы, ноги хрустели, а навстречу мне плыл свежий студенный воздух, такой сладкий после гнилого, застойного подвального духа. Вот мошенник слышится внизу в подвале. Вот ведь плут! И в кого только пошел! У нас в родове вроде таких нету. Бабушка обнаружила передвинутые брюквы. Я надал ходу. И вынырнул из подвала на свежий воздух на чистый светлый день и как-то разом отчетливо заметил, что на дворе все наполнено предчувствием весны. Оно и в небе, которое сделалось просторней, выше, голубей в разводах, оно и на отпотевших досках крыши с того края, где солнце, Оно и в чириканье воробьев, схватившихся в рукопашную средь двора, и в той еще не густой дымке, что возникла над дальними перевалами и начала спускаться по склонам к селу, окутывая синей дремой леса распадки устья речек. Скоро! Совсем скоро вспухнут горные речки зеленовато-желтой наледью, которая звонкими утренниками настывает рыхлой и сладкой на вид коркой, будто сахарная-то корка, и куличи скоро печь начнут. Краснотал по речкам побагровеет, заблестит, вербы шишечкой покроются, ребятишки будут ломать вербы к родительскому дню, иные упадут в речку, наплюхаются». Потом лёд разъест на речках, Останется он лишь на Енисеи, Меж широких заберег, И кинутый всеми зимник, Печально роняя вытаивающие вехи, Будет покорно ждать, Когда его сломает на куски и унесёт. Но ещё до ледохода Появятся подснежники на увалах, Прыснет травка по тёплым косогорам, И наступит первый май. У нас часто бывают вместе И ледоход, и первый май — а в первый май? Нет уж, лучше не травить душу и не думать о том, что будет в первый май. Материю или мануфактуру, так называется швейный товар, бабушка купила, еще когда по санному пути ездила в город с торговляшкой. Материя была синего цвета, рубчиком. Хорошо шуршала и потрескивала, если по ней провести пальцем. Она называлась... Трико. Сколько я потом на свете не жил, сколько штанов не износил, материи с таким названием мне не встречалось. Очевидно, было то трико. Но это лишь моя догадка, не более. Много в детстве было такого, что потом не встречалось больше и не повторялось. К сожалению. Кусочек мануфактуры лежал в глубине сундука на самом дне. Лежал под как бы нечаянно наброшенным на него малоценным барахлом, под клубками из тряпочек, которые для тканья половиков заготавливаются, под вышедшими износки платьями, лоскутками, чулками, коробочками со шматьем. Доберется лихой человек до сундука, глянет в него, плюнет с досады и уйдет. «Чего я ломился? Надеялся на поживу?» Никаких ценностей в доме и в сундуке нету. Вот какая хитрая бабушка. И бы одна она такая хитрая. Все бабы себе на уме. Появится в доме какой подозрительный постоялец, либо сам, то есть хозяин, допьется до того, что нательный крест пропить готов. Тогда в тайном узелке, тайными лазами и ходами переправляются к соседям, ко всяким надежным людям, Кусочек с войны хранившегося цукна, швейная машинка, серебро, две-три ложки и вилки по наследству от кого-то доставшиеся, либо вымененные у сыльных на хлеб и молоко, золото, нательный крестик с католической ниткой в три цвета, должно быть, с этапов, от поляков еще, какими-то путями в наше село угодивший. Заколка дворянского, может, и Петенбургского происхождения. Крышка от пудреницы или табакерки. Тусклая медная пуговица, которую кто-то подсуропил вместо золотой, за золотую исходящая. Сапоги хромовые и ботинки, приобретенные на рыбе. Значит, ездил когда-то хозяин на северные путины на дикую деньгу, накупил добра. Оно и хранится до праздников и до свадеб детей, до выхода на люди. Да вот наступила лихая минута. Спасайся, кто может, и спасай, что можешь. Сам добытчик с побелелыми от самогона глазами и одичалым лицом во мхе бегает по двору с топором, норовя изрубить всё в щепки. За дробовик хватается, стало быть, не баба, и патронтаж унести, захоронить в надёжное место охотничий припас. В надёжные руки, частенько в бабушкины, волоклось добро. И не только из дома дяди Левонтия находили здесь приют женщины. Топтались в отдалении, шептались по углам. «Так смотри, кума, на горе нашим не наживись! Да что ты, что ты! У меня перебывало! Место не пролежит! Куда деваться? ни к Болтухиным же, ни к Вершкову нести!» Весь вечер, когда и ночь, взад-вперед, взад-вперед, шастают в чужого подворья парнишки. Пригорюнившаяся мать с подбитым глазом, Рассечённой губой, прикрыв малых детей шалью, Жмёт их к своему телу в чужом доме, на чужих людях, Вестей положительных ждёт. Парнишка явится из разведки, голова вниз. Не уснул и шо? Скамейки крушит. Осердился, что патронов нет, берданку опять ломат. И когда он подавится, когда шары свои бесстыжие зальёт, Зима на нас у дров, ни по лено, сено не вывезено, берданку порешит, в тайгу с чем белковать пойдет. Берданк, что по зверю, что по птице? 77 рублев за нее. И вот. Сколько мне мама говорила: Не лезь в юшковскую, меченную каторгой, родову! Не лезь, намаешься! Да разве мы родительское слово слушаем? Брови его соколины, чуп огневой, Голос за рекой слыхать. Вот и запели, завеселились, И вдруг сходу круто на разведчика. В папашу весь, в папашу своего золотого растешь. Чуть что тятьку не тронь, вот и не тронь. Вот по чужим углам мышляемся. шляемся, Добрым людям спать не даем. ох нюшки! Да, детоньки вы мои несчастные, да при отце-то вы без отца растете. Тонул он пять раз, не утонул, горел он в лесном пожаре, не сгорел. Блудил в тайге, не заблудился. Ни черти, ни лесной, ни вода, ни земля не принимают его. Покинул бы, так лучше бы нам без него злодея было. Сиротами бы росли, да зато на спокое. голодно, да не холодно. Из девчонок кто-нибудь матери подвоет, Глядишь, и все ребятишки в голос. «Да будет вам, будет! Уймется же когда-то, Ни железной же, ни каменной!» Успокаивает горемычных постояльцев бабушка. Разведчик опять шапку в охапку и в поиск. Раз по пяти, по десяти за ночь-то сбегает, Пока явится с радостной вестью «Все, свалился! Посереть избы!» И обычная привычная молитва «Слава тебе, Господи, слава тебе! Прости нас, бабушка Катерина, надоедом! Да чё там, какие шоты! Ступайте с Богом, а я ему супостату завтра баню с предбанником устрою, напарю, ох, напарю, до новых веников поминать будет!» «И напарит!» Будет стоять перед нею дрожащий, заросший волосом мужичонка и ловить штаны, спадающие из запашного к спине во время пьянки приросшего брюха. Да чего делать-то бабушка Катерина? Она домой не пущает. Сдохни, говорит, пропади, пьяница. Ты поговори с ей. А в чём? Ну, об этом. Прошение, мол, просит больше, значит, не повторится. Чего не повторится то Ты говори, говори, и шеслов у него нету. Вчера вон какой речистый да храбрый был. На бабу свою, жену, богоданную. С топором да и ружьишком. Воин, мятежник. Ну, дурак да чё, пьяный дурак. И спросу с пьяного нету. Да какой спрос? А об стенку головой-то чего не бился? По что из ружишка не в себя в бабу целил? По что? — Говори! — Ой, бабушка Катерина, да чтоб я такую безобразию допустил еще раз! Да исказни ты меня, исказни гада такого! Бабушка ходит в сундук. Торжество души и праздник. Он зачем-то открыла, шепчется сама с собой, оглянувшись на стороны, дверь поплотнее прикрыв, выкладывает добро наверх. Мануфактуру мою, на штаны предназначенную, совсем отдельно от всякого добра отложила. Кусочек старого, такого старого ситчика, что бабушка на свет его смотрит, зубом пробует, ну и по мелочи кое-чего. Шкатулка, баночки из-под чая, чем-то звенящие, праздничные вилки, ложки в трепицы завязанные, церковные книжки и кое-что из церковного припрятанное. Бабушка верит... Что церковь не совсем закрыта, и в ней служить еще будут. С припасом бабушкина семья живет, все как у добрых людей. И на черный день кое-чего прибережено. Можно спокойно смотреть в будущее и помрет, так есть во что обредить и чем помянуть. Во дворе звякнула щеколда. Бабушка насторожилась. По шагам угадала, чужой человек. И раз-раз все добро рассовала барахлишком и разной непотребностью прикрыла его. Подумала повернуть ключ, да не стала. И на себя бабушка напустила вид убогий, почти скорбящий, припадая на обе ноги, охая, побрела навстречу гостю или какому-другому ветром занесенному человеку. И ничего не оставалось тому человеку, как думать, Живут здесь разбедные-то, бедные, больные, убогие люди, коим остается одно только спасение, померу идти. Всякий раз, когда бабушка открывала сундук и раздавался музыкальный звон, я был тут, как тут. Я стоял у ободверенной на пороге горницы и глядел в сундук. Бабушка отыскивала нужную ей вещь в огромном, точно боржа, сундуке, и совершенно меня. Не замечала. Я шевелился, барабанил пальцами по косяку, она не замечала. Я кашлял сначала один раз, она не замечала. Я кашлял много раз, будто вся грудь моя насквозь простудилась, она все равно не замечала. Тогда я подвигался ближе к сундуку и принимал свертеть огромный железный ключ. Бабушка молча шлепала по моей руке и все равно меня не замечала. Тогда я начинал поглаживать пальцами синюю мануфактуру, Треко. Тут бабушка не выдерживала, и, глядя на важных, красивых генералов с бородами и усами, которыми изнутри была оклеена крышка сундука, спрашивала у них, «Что мне с этим детем делать?» Генералы не отвечали. Я гладил мануфактуру, Бабушка откидывала мою руку под тем предлогом, что она может оказаться немытой и запачкает треко. «Оно же видит это дитё! Кручусь я, как белка в колесе! Оно же знает! Сошью я каменинам штаны, будь они кляты!» «Так нет оно! Пятна его! Так и лезет! Так и лезет!» Бабушка хватала меня за ухо и отводила от сундука. Я утыкался лбом в стенку, И такой, должно быть, у меня был несчастный вид, что через какое-то время раздавался звон замка потоньше, помузыкальней, и все во мне замирало от блаженных предчувствий. Махоньким ключиком бабушка открывала китайскую шкатулку, сделанную из жести, вроде домика, без окон. На домике нарисованы всякие нездешние деревья, птицы и румяные китаянки в новых голубых штанах, только не из тряка, а из другой какой-то материи, которая мне тоже нравилась, но гораздо меньше, чем моя манфактура. Я ждал. И не зря. Дело в том, что в китайской шкатулке хранятся наиценнейшие бабушкины ценности в том числе и леденцы, которые в магазине назывались «монпансье». А у нас попроще Лампасье или «лампосейки». Нет ничего в мире слаще и красивее лампосеек. Их у нас на куличи прилепляли, на сладкие пироги, и просто так сосали эти сладчайшие лампосейки, у кого они, конечно, велись. У бабушки всё есть. И все надежно укрыто. Шиша два найдешь. Снова раздавалась тонкая нежная музыка. Шкатулка закрыта. Может, бабушка раздумала? Я начинал громче шмыгать носом и думал, не подпустить ли голосу. Но тут раздавалась. На уж, окаянная твоя душа! И в руку мне, давно уже ожидательно опущенную, бабушка совала шершавенькие лампосейки. Рот мой переполнен томительной слюной, но я проглатывал ее и отталкивал бабушкину руку. не А чего же тебе? Ремня? Штаны!» Бабушка сокрушенно хлопала себя по бедрам и обращалась уже не к генералам, а к моей спине. «Это что же он, кровопиец, слов не понимат?» Я ему русским языком толкую, сошью, а он, натика, уросит. А? Возьмёшь конфетки или запру? Сама ешь. Сама? Бабушка на время теряет дар речи и не находит слов. Сама? Я тебе дам сама. Я тебе покажу сама. Поворотный момент. Сейчас надо давать голос, иначе попадет. И я вел снизу вверх. «Э -э -э -э -э -э! «Пари у меня, пари!» — взрывалась бабушка. Но я перекрывал ее своим ревом, и она постепенно сдавалась. Принималась меня умасливать. «Сошью! Скоро сошью уж, батюшка, не плачь уж!» «На вот конфетки-то помусли, сладенькие лампосеечки, скоро уж скоро в новых штанах станешь ходить нарядный да красивый да пригожий!» Поговаривая Елейно по-церковному, бабушка окончательно сламывала мое сопротивление, всовывала мне в ладонь лампосейки штук пять, уж не обсчитается, вытирала передником мне нос, щеки и выпроваживала из горницы утешенного и довольного. Надежды мои не сбылись. Ко дню рождения, к первому мая, штаны сшиты не были. В самую ростепель бабушка слегла. Она всегда всякую мелкую боль вынашивала на ногах, и если уж свалилась, то надолго. Ее переселили в горницу на чистую мягкую постель, убрали половики с полу, Занавесили окно, засветили лампадку у иконостаса, и в горнице сделалось, как в чужом доме, полутемно, прохладно. Пахло там елейным маслом, больницей. Люди ходили по избе на цыпочках и разговаривали шепотом. В эти дни бабушкиной болезни я обнаружил, как много родни у бабушки и как много людей и неродных Тоже приходят пожалеть ее и посочувствовать ей. И только теперь, хотя и смутно, я почувствовал, что бабушка моя, оказавшаяся мне всегда обыкновенной бабушкой, очень уважаемый на селе человек, а я вот не слушался ее, ссорился с ней, и запоздалое чувство раскаяния разбирало меня. Бабушка громко, хрипло дышала, полусидев в подушках и все спрашивала. «Покор... покормили ли ребёнка-то? Там простокиша, калачи, в кладовке всё, в ларе». Старухи, дочери, племянницы и разный другой народ, хозяйничающий в доме, успокаивали её. «Накормлен, мол, напоин твой ненаглядный ребёнок, беспокоиться ни о чём не надо, и как доказательство подводили меня самого к кровати». Показывали бабушке. Она с трудом отделяла руку от постели, дотрагивалась до моей головы и жалостливо говорила. «Помрет вот бабушка. что делать-то станешь? С кем жить-то? С кем грешить-то?» «О, Господи, Господи!» Она косила глаза на лампадку. «Дай силы ради сиротинки горемышной!» «Гуска!» — звала она тетку Августу. «Корову доить будешь?» Так вымето теплой водой, она балованная у меня, а то ведь вам не скажи. И снова бабушку успокаивали, требовали, чтобы она поменьше говорила, и не волновалась бы, но она все равно все время говорила, беспокоилась, волновалась, потому что иначе жить не умела. Когда наступил праздник, бабушка взялась переживать из-за моих штанов. Я уж сам ее утешал, разговаривал с ней про болезнь. Про штаны старался не поминать. Бабушка к этой поре маленько оправилась, и разговаривать с нею можно было сколько угодно. «Чё за болезнь такая у тебя, бабушка?» Как будто в первый раз любопытствовал я, сидя рядом с нею на постели. Худая, костистая, с тряпочками, в посекшихся косицах, со старым гасником, свесившимся под белую рубаху, бабушка неторопливо, в расчёте на длинный разговор, начинала повествовать о себе. Надсаженная я, батюшка, изработанная, вся надсаженная, с малых лет в работе и в труде все. У тяти и у мамы я осемая была, до своих десятину подняла. Это легко только сказать, а вырастить. Но о жалостном она говорила лишь сначала, как бы для запева, потом рассказывала о разных случаях из своей большой жизни, Выходило по ее рассказам так, что радости в ее жизни было куда больше, чем невзгод. Она не забывала о них и умела замечать их в простой своей и нелегкой жизни. Дети родились — радость. Болели дети, но она их травками да кореньями спасала, и ни один не помер — тоже радость. Обновка себе или детям — радость. Урожай на хлеб хороший — радость. Рыбалка была, добычливой. Радость. Руку однажды выставила себе на пашне, сама же и вправила. Страда как раз была, хлеб убирали. Одной рукой жала, и косоручкой не сделалась. Это ли не радость? Я глядел на мою бабушку, дивился тому, что у нее тоже были тяти и мама. Глядел на ее большие рабочие руки в жилках, на морщинистая с отголоском прежнего румянца лицо, на глаза ее зеленоватые, темнеющие со дна, на эти косицы ее, торчащие, будто у девчонки в разные стороны, и такая волна любви к родному и достоноты близкому человеку накатывала на меня, что я тыкался лицом в ее рыхлую грудь и врывался носом в теплую бабушкой пахнущую рубашку. В этом порыве моем была благодарность ей за то, что она живая осталась, что мы оба есть на свете, и всё-всё вокруг нас живое и доброе. — Видишь, вот и не сшила я тебе штаны к празднику, — гладила меня по голове и каялась бабушка, обнадёжила и не сшила. — Сошьёшь ещё, куда спешить-то? — Да уж дай только Бог подняться. И она сдержала своё слово. Только начала ходить, сразу же кроить мне штаны взялась. Была она еще слаба, ходила от кровати до стола, держась за стенку. Измеряла меня лентой с цифрами, сидя на табуретке. Ее пошатывала, и она прикладывала руку к голове. О, Господи, прости! Эх, что это со мною? Чисто сугару. Но все-таки мерила хорошо чертила по материи мелом, прикидывала на меня раскройный кусочек трика, раза два поддала уж, чтобы я не вертел слишку, от отчего мне сделалось веселей. Ведь это же первый признак возвращения бабушки к прежней жизни, полного ее выздоровления. Краила штаны бабушка почти целый день. Шить их принялась на завтра. Надо ли говорить, как я плохо спал ночь, и поднялся до свету. Кряхтя и ругаясь, бабушка тоже поднялась, стала хлопотать на кухне. Она то и дело останавливалась, словно бы вслушивалась в себя, но с этого дня больше в горнице не ложилась. Перешла на свою походную постель поближе к кухне и к русской печи. Днем мы с бабушкой вдвоем подняли с полу швейную машинку и водворили ее на стол. Машинка была старая, со сработанными на корпусе цветками. Проступали от цветков отдельные лишь завитушки, напоминая гремучих огненных змеев. Бабушка называла машинку «Зингер», уверяла, что ей цены нету, и всякий раз подробно, с удовольствием рассказывала любопытным, что еще ее мать, царство ей небесное, сходно выменила эту машинку у сыльных на городской пристани «Загадовалую Нетель», Три мешка муки и кринку топленного масла. Кринку ту совсем почти целую, сыльные так и не вернули. Ну да и какой с них спрос. Сыльные есть сыльные. Ворноч ⁇ да чернолапотники. А то еще и чернокнижники какие-то перед переворотом валом валили. Стрекочет машинка Зингер. Крутит ручку бабушка. Осторожно крутит, будто с духом собирается. Обмысливает дальнейшие действия. вдруг разгонит колесо и отпустит. Аж ручки не видно делается, так крутится. Кажется мне, сейчас машинка все штаны мигом сошьет. Но бабушка руку на блескучее колесо приложит, остепенит машинку, укротит ее стрекот. Когда машинка остановится, на грудь прикинет материю, внимательно посмотрит — так ли, пробирает игла материю, не кривой ли шов получился? Бабушка и разговаривала со мной про хорошее, про штаны. Комиссару без штанов никак нельзя. Перекусывая нитку и глядя в шитье на свет, рассуждала она. Маленький комиссар да с пуговкой и лямка через плечо. Ноган подвесить, и форменный ты, комиссар Вершков, будешь. А может, и сам Шитинкин? В тот день... Я не отходил от бабушки, потому что надо было примерять штаны. С каждым заходом штаны обретали все большие основы и глянулись мне так, что я уж ни говорить, ни смеяться от восторга не мог. На вопросы бабушки, не давит ли тут, не жмет ли вот здесь, мотал головой и задушенно издавал. не Ты только не ври, потом поздно будет поправлять!» «Правда, правда», — подтверждал я поскорее, — «чтоб только бабушка пороть штаны не принялась, не отложила бы работу». Особенно сосредоточена и пристальна была бабушка, когда дело дошло до прорехи. Все ее смущал какой-то клин. Если его, этот клин, неправильно поставить, штаны до срока сопреют, и петушок на улицу выглядывать станет». Я не хотел, чтобы так получилось, и терпеливо переносил примерку за примеркой. Бабушка очень внимательно ощупывала в районе петушка. Мне было так щекотно, что я с визгом взлягивал. Бабушка поддавала мне позагривку. Так без обеда мы с нею проработали до самых сумерек. Это я упросил бабушку не прерываться из-за такого пустяка, как еда. Когда солнце ушло за реку и коснулось верхних хребтов, бабушка заторопилась. Вот вот коров пригонят, а она все копается и в миг закончила работу. Она приладила в виде лопушка карман на штаны, и хотя мне было бы желательно карман внутренний, я возражать не решился. Вот и последние штрихи навела бабушка-машинку, выдернула нитку, свернула штаны, а гладила на животе рукою. Ну, слава Богу, пуговицы уж после отпарю от чего-нибудь до да пришью. В это время на улице забринчали ботала, требовательные сыто забложили коровы. Бабушка бросила штаны на машинку, сорвалась с места и помчалась на ходу, наказывая, чтобы я не вздумал крутить машинку, ничего бы не трогал, не вредил. Я был терпелив, да и сил во мне никаких в той поре не осталось. Уже лампы засветились по всему селу, и люди отужинали, а я все сидел возле машинки «Зингер», с которой свисали мои синие штаны. Сидел без обеда, без ужина и хотел спать. Как бабушка перетащила меня в постель обессиленного и сморенного, не помню, но я никогда не забуду того счастливого утра, в которое проснулся с ощущением праздничной радости. На спинке кровати, аккуратно сложенные, висели новые синие штаны, на них стиранная беленькая рубашка в полоску рядом с кроватью, распространяли запах горелой березы, починенные сапожником жеребцовым сапоги, намазанные дегтем с желтыми, совершенно новыми союзками. Сразу же откуда-то взялась бабушка, начала одевать меня как маленького. Я безвольно подчинялся ей и смеялся безудержно, и о чем-то говорил, и чего-то спрашивал, и перебивал сам себя. «Ну вот!» — сказала бабушка, когда я предстал перед нею во всей красе во всем параде. Голос ее дрогнул, губы повело на сторону, и она уж за платок взялась. — Видела бы мать-то твоя покойница. Я хмуро потупился. Бабушка прекратила причитание, прижала меня к себе и перекрестила. — Ешь и ступай к дедушке на заимку. «Один, баба? Конечно, один. Ты уж вон у меня какой, большой мужик!» «Ох, бабонька!» От полноты чувств я обнял ее за шею и пободал головою. «Ладно уж, ладно», — легонько отстранила меня бабушка. «Ишь, Лиса она Всегда бы такой был ласковый да хороший!» Разряженный в пух и прах с узелком, в котором были свежие пострепушки для деда, я вышел со двора, когда солнце стояло уже высоко, и все село жило своей обыденной, неходкой жизнью. Первонаперво я завернул к соседям и поверг своим видом ливонтьевское семейство в такое смятение, что в садомной избе вдруг наступила небывалая тишина, и он сделался этот дом сам на себя не похож. Тетка Васеня всплеснула руками, уронила клюку. Клюка эта попала по голове кому-то из малых. Он запел здоровым басом. Тетка Васеня подхватила пострадавшего на руки за тутышкала, а сама не сводила с меня глаз. Танька рядом со мной оказалась. Все ребята окружили меня, щупали материю, восхищались. Танька залезла в мой карман обнаружила там чистый платок и сраженно притихла. Только глаза ее выражали все чувства, и по ним я мог угадать, какой я сейчас красивый, как она мною любуется и на какую недосягаемую высоту вознесся я. Затискали меня, затормошили, и я вынужден был вырваться и следить, чтоб не выпочкали, не смяли бы чего, не съели бы под шумок шанги. «Гостиниц дедушки! Тут ведь только зевни!» Одним словом, я заторопился прощаться, сославшись на то, что спешу, и спросил, не надо ли чего передать Саньке. Санька Ливонтьевский на нашей заимке помогал дедушке в пашенных делах. На лето Ливонтьевских ребят рассовывали по людям, и они там кормились, росли и работали. Дедушка уже по два лета брал с собою Саньку. Бабушка моя, Катерина Петровна, предсказывала, что каторжанец этот сведет старого с ума, пути из него не будет, произойдет полное крушение в работе. Потом удивлялась, как это дед с Санькой ужились и довольны друг с другом. Тетка Васения сказала, что передавать Саньке нечего, кроме наказа, чтобы слушался дедушку Илью и не утонул бы в мане, если вздумает купаться. К огорчению моему! В этот полуденный час народ на улице был редок, деревенский люд еще не окончил весеннюю страду, мужики все уехали на ману промышлять, моралов, панты у них сейчас в ценной паре, а уж надвигается синокос, и все были заняты делом. Но все же кое-где играли ребятишки, шли в потребиловку женщины и, конечно же, обращали внимание на меня, иной раз довольно пристальное. Вот встречь семенит тетка Авдотья, бабушкина своячница. Я иду насвистываю. Мимо иду не замечаю тетку Авдотью. Она свернула на сторону, и я увидел ее изумление. Увидел, как она развела руками, услышал слова, которые лучше всякой музыки. Тошно мне, да уж не Витька ли, Катеринин. «Конечно я, конечно я!» — хотелось надоумить мне тетку Авдотью но я сдержал порыв и только замедлил шаги. Тетка Авдотья ударила себя по юбке, в три прыжка настигла меня, принялась ощупывать, оглаживать и говорить всякие хорошие слова — в домах распахивались окна, выглядывали бабы и старухи, все меня хвалили, все говорили про бабушку и про наше хвалебное. Вот, мол, без матери парень растет и водит его бабушка так, что дай бог иным родителям водить своих детей, и чтоб бабушку я почитал, слушался, и, коли вырасту, так не забывал бы ее добра. Большое наше село, длинное. Утомился я, умаялся, пока прошел его из конца в конец и принял на себя всю дань восхищения мною и моим нарядом, и еще тем, что один я, сам иду на заимку к деду. Весь уже в поту был я, когда вышел за околицу. Сбежал к реке, попил из ладошек студеной енисейской водицы, от радости бурлившей во мне, бросил камень в воду, потом другой, увлекся было этим занятием, Да вовремя вспомнил, куда я иду, зачем и в каком виде. Да и путь не близок, пять верст. Пошагал я, даже сначала побежал, но смотреть же под ноги надо, чтобы не сбить о корни желтые союзки. Перешел на размеренный шаг, несуетливый, крестьянский, каким всегда ходил дедушка. От займища начинался большой лес доцветающие боярки, подсоченные сосенки, березы, доля, которым выпала расти по соседству с селом и потому обломанные за зиму наголики, остались позади. Ровный осинник с полным уже чуть буроватым листом густо взнимался по косогору. Ввысь велась дорога с вымытым камешником. Серые большие плиты, исцарапанные подковами, были выворочены вешними потолками. Слева от дороги темнел распадок, в нем плотно стоял ельник, в гуще его глухо шумел засыпающий до осени поток. В ельнике пересвистывались рябчики, понапрасну сзывая самок. Те уже сели на яйца и не отзывались кавалерам-петушкам. Только что на дороге завозился, захлопал и с трудом взлетел старый глухарь. Он ленять начал, но вот выполз на дорогу камешков поклевать, Теплой пылью выбить из себя вошек и блошек, бани ему тут. Сидел бы смирно, в чаще на свету, Сожрет его старого дурака рысь, да и лиса не подавится. У меня сбилось дыхание. Громко бухал крыльями глухарь, но страху большого нет, потому как солнечно кругом светло. И все в лесу занято своим делом. Да и дорогу эту я хорошо знал. Много раз ездил по ней верхом и на телеге, с дедушкой, с бабушкой, с Кольчей-младшим и с разными другими людьми. И все же видел и слышал я будто заново. Должно быть от того, что первый раз путешествовал один на заимку через горы и тайгу. Дальше в гору лес был реже, могутней. Лиственницы возвышались над всей тайгой и, вроде бы, задевали облака. Вспомнилось, как на этом длинном и медленном подъеме кольче-младший запевал всегда одну и ту же песню. Конь замедлял шаги, осторожно ставил копыта, чтобы не мешать человеку петь. И сам наш конь-ястреб на исходе горы вверху встревал в песню, пускал по горам и перевалам свое «Иго-го!» но тут же сконфуженно делал хвостом отмашку, дескать, знаю, что не очень у меня с песнями, однако выдержать не мог. Очень уж тут все славно, и седоки вы приятные. Не хлещите меня, песни поете. Затянул и я песню кольчи младшего про природного пахаря, по распадку мячиком катился, подпрыгивал на каменях и осыпях мой голос, смешно повторяя «Ха-халь». Так с песнею я одолел гору. Сделалось светлее. Солнце все прибавлялось и прибавлялось. Лес редел, и камней на дороге попадалось больше. Крупнее они были, и потому вся дорога извивалась в объезд булыжин. Трава в лесу сделалась реже, но цветов было больше, и когда я вышел на окраину леса, вся опушка палом горела, захлёстнутое жарками. Наверху по горам начались наши деревенские поля. Сначала они были рыжеваты черны лишь кое-где мышасто серели на них всходы картошек, да поблёскивал на солнце выпаханный камешник. Но дальше всё было залито разноцветной волнистой зеленью густеющих хлебов, и только межи, оставленные людьми, Неумеющими ламтить землю, отделяли поля друг от друга и, как берега рек, не давали им слиться вместе и сделаться морем. Дорога здесь покрыта травою, гусиной лапкой, совсем не угнетенно цветущей, хотя по ней ездили и ходили. Подорожник набирался сил, чтобы засветить свою серенькую свечку. Всякая былка тут зеленела». Тянулась, плелась по бороздам от колес, по копытным ямкам, не задыхаясь дорожной пылью. Обочь дороги в Чищенках, куда сваливали камни с полей, колодник и срубленный кустарник, все росло как попало, крупно, буйно. Купыри и морковники селились пойти в дудку, жаркие тут на Санцепеке уже сорили по ветру отгаром лепестков, Сморенно повисли водосборы колокольчики в предчувствии летней гибельной для них жары. На смену этим цветкам из тещобника взнялись саранки, и красноднев стоял уже в продолговатых бутончиках, подернутых шорсткой, будто инием ждал своего часа, чтобы развесить по окраинам полей желтые граммофоны. Вот и королев лог. В нем стояла грязная лужа. Я вознамерился промчаться по ней так, чтобы брызнуло во все стороны, но тут же опамятовался. Снял сапоги, засучил штаны и осторожно перебрел ленивую, усмиренную осокой колдобину истолченную копытами скота, разрисованную лапками птиц, лапками зверушек. Из лога я вылетел на рысях. И пока обувался, все смотрел на поле, открывшееся передо мной, и силился вспомнить, где я еще его видел. Поле, ровно уходящее к горизонту, а сиреть поля одинокие большие деревья. Прямо в поле, в хлеба, уныривает дорога, быстро иссякая в нем, а над дорогой летит себе челикает ласточка. А, вспомнил! Я видел такое же поле, только с жёлтыми хлебами, на картине в доме школьного учителя, к которому водила меня бабушка записывать на зиму учиться. Я пялился на эту картину, прямо впился в неё глазами, и учитель спросил, нравится? Я потряс головой, и учитель сказал, что нарисовал её знаменитый русский художник Шишкин. И я подумал, что он подико много кедровых шишек съел а говорить не мог от чудо-сотворения. Пашня, земля, на нашу похожа, вот она в рамке, но как живая!» Я остановился под самой толстой лиственницей, задрал голову. Мне показалось, что дерево, на котором где густо, где реденько, бусилась зеленоватая хвоя, плыло по небу. И соколок, приладившийся к вершине дерева меж черных, словно обгорелых прошлогодних шишек, тремал, убаюканный этим медленным и покойным плаванием. На дереве было истребиное гнездо, свитое в развилке меж толстым суком и стволом. Санька как-то полез разорять гнездо. Долез на него собрался уже широкозевых истребят выкинуть, но тут истребиха. Как закричала, как начала хлопать крыльями, Долбить злодея клювом, рвать когтями. Не удержался Санька, отпустился. Был бы разорителю карачун, Да наделся он рубахой на сук, и ладно. Швы у холчевой рубахи крепкие оказались. Сняли мужики Саньку с дерева, Наподдавали, конечно. У Саньки с тех пор красные глаза. Говорят, кровь налилась. Дерево — это целый мир. В стволе его дырки, продолбленные дятлами. В каждой дырке кто-нибудь живет, трекает. То жук какой, то птичка, то ящерка. А выше и летучие мыши. В травке, в сплетении корней позапрятаны гнезда. мышиные и сусликовые норки уходят под дерево. Муравейник привален к стволу. Есть тут шипица колючая. Замаренная елочка, круглая зеленая полянка возле лиственницы есть. Видно по обнаженным соскобленным корням, как полянку хотели свести, запластать. Но корни дерева сопротивлялись плугу, не отдали полянку на растерзание. Сама лиственница внутри полая, кто-то давным-давно развел под небо огонь и ствол выгорел. Не будь дерево такое большое, оно давно бы уже умерло, а это еще жило, трудно с маятою, но жило, добывая опаханными корнями пропитание из земли и при этом еще давало приют муравьям, мышкам, птичкам, жукам, метлякам и всякой другой живности. Я залез в угольные натурлиственницы, сел на твердый, как камень, Гриб-губу, выперший из прелого ствола, в дереве трубно гудит, поскрипывает. Чудится, жалуется оно мне деревянным, нескончаемо длинным плачем, идущим по корням из земли. Я полез из черного дупла, и притронулся к стволу дерева, покрытого кремнистой корой, наплывами серы, шрамами и надрубами, зажившими и незаживающими, теми, которые залечить у поврежденного дерева нет уже сил и соков. Ой, сажа! Ну и растяпа! Но Гарри выветрилась, и дупло не марается. Чуть только на локте одном, да на штанине, припачканном черном, я поплевал на ладошку, стер пятно со штанов и медленно побрел к дороге. Долго еще звучал во мне деревянный стон, слышный только в дупле лиственницы. Теперь я знаю, дерево тоже умеет стонать и плакать внутренним, безутешным голосом. От горелой лиственницы до спуска кустью маны совсем недалеко. Я наддал шагу, и вот уже дорога пошла под уклон между двумя горами. Но я свернул с дороги и осторожно начал пробираться к обрывистому срезу горы, спускавшейся каменистым углом в Енисей и ребристым склоном к Мане. С этого отвесного склона видны наши пашни, заимка наша. Я давно собирался посмотреть на все это с высоты, но не получалось потому что ездил с другими людьми, и они то спешили на работу, то домой с работы. На гриве Манской горы сосняк был низкорослый, с закрученными ветром лапами, будто руки старых людей были эти лапы в шишках и хрупких суставах. Боярка здесь росла люто острая, и все кустарники были сухи, ершисты и зацеписты но здесь же случались ровные березнички. Чистые осинники, тонкие, наперегонки, идущие в рост после пожара, о котором напоминали еще черные валежины и выворотни. Пенья и валежины обметала всходами сладкой в налив идущей клубники. Костяника белела и наливала соком, под соснами хрустел мелколистый крепкий брусничник, а по склону, Пластал ромашечник, любимое его тут место, сиреневый, желтый, почти фиолетовый, местами белый, целым веником, будто выплюснутая в кринка сметаны. Бабушка не обходит этот разлив ромашки, всегда нарывает мигунка на лекарство. Я пластал цветы под самый корень, набрал их столько, что едва в беремя поместилось, и вот иду... А запах вокруг меня, словно в аптеке или в кладовке, где сушат бабушка травы, густо пылит и пахнет ромашка, особенно желтая. Того и, гляди, расчихаешься, как от лютого дедового самосада. Над обрывом, где уже не было деревьев, только шипица, таволга, акация, колючки и выводки горной репы, пятнали каменье. Я остановился и стоял до тех пор, пока не устали ноги. Потом сел, забыв о том, что здесь водятся змеи. Змей я боялся больше всего на свете. Какое-то время я и не дышал вовсе, только смотрел и смотрел. Сердце мое билось в груди, гулко и часто. Впервые видел я сверху слияние двух больших рек Маны и Енисея. Они долго-долго спешили навстречу друг дружке, а, встретившись, текут по отдельности, делают вид, что и не интересуются одна другой. Манна побыстрее Енисея и посветлее, хотя и Енисей светил тоже. Белесым швом, словно волнорезом, все шире, растекающимся, определена граница двух вод. Енисей поплескивает, Подталкивает ману в бок, заигрывает и незаметно прижимает ее в угол манского быка. Так наши деревенские парни прижимают девок к забору, когда балуются. Манна вскипает, на скалу выплескивается, ревет, но поздно бык отвесен и высок, Енисей на у него не забалуешься. Еще одна река покорена. Сыто заурчав под быком, Енисей бежит к морю-океану, бунтующий неукротимый, все на пути сметающий. И что ему манна? Он еще и не такие реки подхватит и умчит с собою в студенные полуночные края, куда и меня занесет потом судьбина и доведется потом мне посмотреть родную реку совсем иную, разливисто пойменную, утомленную долгой дорогою. А пока я смотрю и смотрю на реки, на горы, на леса. Стрелка на стыке манны с Енисеем скалиста, обрывиста. Коренная вода еще не спала, бичевка осыпистого бережка еще затоплена. Скалы на той стороне в воде стоят. Где начинается скала, где ее отражение, отсюда не разберешь. Под скалами полосы. Теребиец скручивает воду рыльями камней опрядышей. Но зато сколько простора наверху над манной рекой. На стрелке каменная темечка, дальше в разброс кучатся останцы, еще дальше порядок начинается. Упалиста волнами уходят горы ввысь, от бестолочи ущелий, шумных речек, ключей. Там, вверху, остановившиеся волны тайги, чуть просветленные на гривах, затаенно густые во впадинах. На самом горбистом всплеске тайги заблудившимся парусом сверкает белый утес. Сагадочно, недосягаемо синеют далекие перевалы, о которых и думать-то жутко. Меж них петляет, ревет и гремит на порогах манна река, кормилица, поилица. Пашни наши здесь, промысел надежный, тоже на этой реке. Много на манне зверя, дичи, рыбы. Много порогов, рассох, гор, речек с завлекательными названиями. Каракушна галка, бежать, миля, кандынка, тыхты, не гнет. И как разумно поступила дикая река. Перед устьем взяла да круто свалилась влево, к скалистой стрелке и оставила пологий угол наносной земли. Здесь пашни, избушки, заимки на берегу манны, поля здесь. Они упираются в горы самыми дальними околками, межами, чищенками. Внизу подо мной Манская речка ровно бы очертила границу дозволенного и гору не пускает через себя. Дальше от заимок туда, к изгибу маны, за которым белеет утес уже холмиста, там лес, тайга, на приволье растет много больших берез. Люди теснят этот лес, вырубают литоросные всходы, оставляют только те деревья, с которыми не могут совладать. Каждый год то на один, то на другой бугор выкидывают селяне наши зеленый плат крестьянской пашни, потеснили тайгу до соломенного плеса. Упорные люди работали на этой земле. Я отыскал взглядом нашу заимку. Найти ее нетрудно, она дальняя. Каждая заимка повторение того двора, того дома, который содержит хозяин в селе. Также срублен дом, также загорожен двор, тот же навес, те же сени, даже наличники на доме такие же. Но все и дом, и двор, и окна, и печь внутри меньших размеров. И еще нет во дворе зимних стаек, камбаров и бань, А есть один широкий летний загон, Крытый хворостом по хворосту соломой. За нашей заимкой изменится тропинка По каменному бычку, всегда мокрому от плесени. Из бычка в щель выбуривает ключ, Над ключом растут кривая лиственница без вершины И две ольхи, корни дерев, Прищемило бычком, и они растут кривые с листом по одному боку. Над нашей заимкой пушится дымок. Дедушка с Санькой варят чего-то. Мне разом захотелось есть. Но я никак не могу уйти, никак не могу оторвать взгляда от двух рек, от гор этих, мерцающих вдали. Не могу пока еще постигнуть своим детским умом Необъятность мира. Я встряхнулся, передернул плечами, заорал громче, чтобы отпугнуть навалившуюся на меня вяжущую непонятную боязнь. Почти кубарем скатился с горы. За мною с обвальным лязгом потек серый плетняк, крошка. Обгоняя поток, подскакивали круглые булыжины, которые впереди и которые вместе со мной ухнули в манскую речку. Поплыло беремя духовитых ромашек. Узелок с пострепушками поплыл. На меня напала резвость. Я бегал по холодной речке с хохотом, ловил узелок, цветы и внезапно остановился. Сапоги-то! Я еще стоял и смотрел, как выше моих сапог бежит, завихряется речка, как мелькают в воде живыми рыбками желто-красные союзки, Растяпа! Недоумок! Сапоги испортил, штаны замочил, новые штаны! Я побрел на берег, разулся, вылил воду из сапог, разгладил руками штаны и стал ждать, когда наряд мой высохнет и снова обретет праздничный лоск. Долог утомителен был путь из села, мгновенно и совершенно... Незаметно уснул я под шум Манской речки. Спал, должно быть, совсем немного, потому что, когда проснулся, в сапогах было еще сыро, зато союзки сделались желтее и красивше смыло с них деготь. Штаны высушил солнцем. Они сморщились, потеряли форс. Я поплевал на ладони, разгладил штаны, надел — еще разгладил обуса — Побежал по дороге легко и быстро, так что пыль взрывалась следом за мною. Деда в избе не было. Саньки тоже не было. Что-то постукивало за избой во дворе. Я положил узелок и цветы на стол, отправился во двор. Дед стоял на коленях под дощатым козырьком и рубил в корыце попухи табаку. Старенькая, латанная на локтях рубаха, была выпущена у него из штанов, вздрагивала на спине. Шея дедушки засмалена солнцем. Сероватые от старости волосы спускались висюльками на шею в коричневых трещинах. На крыльцах рубаху оттопыривали большие, как у коня, лопатки. Я загладил ладошкой волосы на бок подтянул шелковый с кисточками пояс на животе и враз осипшим голосом позвал. «Деда!» Дед перестал тюкать, отложил топор, обернулся, какое-то время смотрел на меня, стоя на коленях, затем поднялся, вытер руки подол рубахи, прижал меня к себе. Липкою от листового табаку рукою он провел по моей голове. Был он высок, не сутурился еще, и лицо мое доставало только до живота его, до рубахи, так пропитанной табаком, что дышать было трудно, свербило в носу и хотелось чихать. Но я не шевелился, не чихал, притих, будто котенок под ладонью. Приехал Санька, верхом на коне, загорелой, подстриженной дедушкой, в заштопанных в штанах и рубахе, Как я догадался, по размашистой стёжке, тоже починенных дедушкой. Санька есть Санька. Только загнал коня. Ещё и здравствуй не сказал, но уж огорошил меня. Монах в новых штанах. Он и ещё добавить чего-то хотел. Да придержал язык. Дедушке постеснялся. Но он скажет ехидное. Потом скажет, когда деда не будет. Завидно, потому что Саньки. Сам-то сроду не нашивал новых штанов, а сапоги, да еще с новыми союзками, и во сне ему не снились. Оказалось, я поспел к самому обеду. Ели дорачену, мятую картошку, запеченную с молоком и маслом, ели харюзов и жареных сорожек, Санька вечером надергал, после пили чай, заваренный типичным корнем, с бабушкиными подмоченными пострепушками. Плавал на шаньках-то, — полюбопытствовал Санька. Дед ничего не спрашивал. Плавал, — отшил я Саньку. После обеда я спустился к ключику, вымыл посуду и попутно принес воды. В старую кринку с отбитым краем я поставил ромашки. Были они уже сникшие, но скоро поднялись, закучерявились густой зеленью, насорили желтой пыли и лепестков на стол. «Как ровно девчонка!» — снова взялся ехидничать Санька. Но дед, укладывавшийся после обеда отдохнуть на печке, окоротил его. «Не цепляй, парня. Раз у него душа к цветку лежит, значит, такая его душа. Значит, ему в этом свой смысл есть, значение свое нам непонятное. Вот...» Всю недельную норму слов дед высказал и отвернулся. Санька сразу примолк. Тот — Тот-то, брат, это тебе не с теткой в осенне зубатиться, либо с бабушкой моей. Дед сказал, и точка. Не поворачиваясь от стены, дед еще добавил. — О, вот схлынет, пасти погоним. Сапоги-то и штаны сыми. Мы вышли во двор, и я спросил. Че это дед сегодня такой разговорчивый? — Не знаю, — пожал плечами Санька. — Обрадел должно при таком расфуфыренном внуке. Санька поковырял ногтем в зубах и, глядя красными, с глазами на меня, спросил. — Че будем делать, монах в новых штанах? — Да дразнишься, уйду. Ладно, — Ладно-ладно, обидчивый какой. Понарошки ведь. Мы побежали в поле. Санька показывал мне, где он боронил, сказал, что дедушка Илья учил его пахать, и еще добавил, что школу он бросит, как поднотореет пахать, станет зарабатывать деньги, купит себе штаны не тряковые, а суконные так и бросит. Эти слова окончательно убедили меня. Заело Саньку. Но что дальше последует, не догадывался, потому что простофилий был и остался. За полосою густо идущего в рост овса возле дороги была продолговатая бочажина. В ней почти не оставалось воды. По краям гладкая черная, будто вар грязища, покрылась паутиной трещин. В середине, возле лужицы с ладошкой величиной, сидела большая лягуха в скорбном молчании и думала, куда ей теперь деваться. В мане и манской речке вода быстрая опрокинет кверху брюхом и унесет. Болото есть, но надалеко пропадешь, пока допрыгаешь. Лягушка вдруг сиганула в сторону, шлепнулась у моих ног. Это Санька промчался по бочажине, да так резво, что я и ахнуть не успел. Он сел по ту сторону бочажины и облопух вытер ноги. — А тебе слабо? «Мне слабо!» — запетушился я, но тут же вспомнил, что не раз попадался на Санькину уду и не перечесть, сколько имел через это неприятностей, бед со всякими последствиями. «Нет, брат, не такой уж я маленький, чтоб ты меня надувал, как раньше!» «Цветочки только рвать!» — зудил Санька. «Цветочки? Ну и что? Что ли это худо?» Он, дед-то, говорил, как... Ну тут я вспомнил, как на селе презрительно относятся к людям, которые рвут цветочки и всякой такой ерундой занимаются. На селе охотников-зверобоев поразвелась пропасть. На пашне старики, бабы да ребятишки управляются. Мужики все на мане из ружей полят да рыбачат. Еще кедровые орехи добывают, продают в городе добычу. Цветочки в подарок женам привозят с базара. Из стружек цветочки, синие, красные, белые шуршат. Базарные цветочки бабы почтительно ставят на угловики и на иконы цепляют. А чтобы жарков, стародубов или саранок нарвать, этого мужики никогда не делают. И детей своих с измыльства приучают дразнить и презирать людей вроде Васи Поляка, сапожника Жеребцова, печника Махунцова и всяких других самоходов, падких на развлечения, но непригодных для охотничьего промысла. И Санька туда же. Он-то уж не будет цветочками заниматься. Он пахарь уже, сеятель, работник. А я, значит, так себе. Придурок, значит, размазня. Так я себя распалил, так разозлился что с храбрым гиком кинулся поперек бочажины. В середине ямины, там, где сидела задумчивая лягуха, я разом с отчетливой ясностью понял. Снова оказался на уде. Я еще попытался дернуться раз-другой, но увидел Санькины разлапистые следы от лужицы в стороне. Дрожь по мне пошла съедая взглядом округлую Санькину рожу с этими красными, будто у пьянчушки глазами, сказал «Гад!» Сказал и перестал бороться. Санька бесновался вверху надо мной. Он бегал вокруг бочажины, прыгал, становился на руки. «Ха-ха! Вляпался! Ага! Дохвастался! Ага! Монах! В новых штанах! Штаны-то! Ха-ха!» «Сапоги-то! Хо-хо!» Я сжимал кулаки и кусал губы, чтобы не заплакать. Знал я, Санька только того и ждет, чтобы я расклеился, расхныкался, а он совсем меня растерзал бы, беспомощного, попавшего в ловушку. Ногам холодно. Меня засасывало все дальше и дальше, но я не просил, чтобы Санька вытаскивал меня и не плакал. Санька ещё Поизмывался надо мною, да скоро уже прискучило ему это занятие, насытился он удовольствием. — Скажи, миленький, хорошенький Санечка, помоги мне ради Христа, я, может, и выволок у тебя. — Нет. — Ах, нет? Сиди тогда до завтрава. Я стиснул зубы и поискал глазами камень или чурку. Ничего не было. Лягуха опять выползла из травы, глядела на меня с досадою, дескать, последнее пристанище отбили злыдни. дни. «Уйди, с глаз моих! Уйди, гад лучше! Уйди!» — сокричал я и начал швырять Саньку горстями грязи. Санька ушел. Я вытер руки об рубаху, над бочажиной на меже шевельнулись листья белины. Санька в них спрятался. Из ямина мне видно было только белену эту, репейника, вершинку, да еще часть дороги видно, ту, что поднимается в Манскую гору. По этой дороге я еще совсем недавно шел, счастливый, любовался местностью и никакой бочажины не знал, никакого горя не ведал. А теперь вот в грязи завяз и жду. Чего жду? Санька вылез из бурьяна. Видно, осы его выгнали. Может, и терпения не хватило. Жрет какую-то траву. Пучку, должно быть. Он всегда жует чего-нибудь. Живоглот, пузатый. Так и будем сидеть? Нет, скоро упаду. Ноги уже остомели. Санька перестал жевать пучку. С лица его слетела беспечность. Понимать, должно быть, начинает. К чему дело клонится? Ну ты падина! — крикнул он, стягивая с себя штаны. — Упади только! Стараюсь держаться на ногах. Они так оттерпли ниже колен, что я их едва чувствую. Всего меня трясет от холода, качает от усталости. — Безголовая кляча! — лез в грязь и ругался Санька. — Сколько я его надувал, он все одно надувается. Санька пробовал подобраться ко мне с одной и с другой стороны, не получалось. Вязко. Наконец приблизился, заорал. — Руку давай, давай! Уйду ведь! За правду уйду! Пропадешь тут вместе с новыми штанами! Не дал ему руку. Он сгреб меня за шиворот, потянул, но сам колом пошел в жидкую глубь ямы. Он бросил меня, кинулся на берег, с трудом высвобождая ноги. Следы его тут же затягивало черной жижей, пузыри возникали в следах, с шипом и бульканьем лопаясь. Санька на берегу. Глядел на меня испуганно, молча, что-то пытаясь сообразить, я глядел мимо него. Ноги мои совсем подламывались, грязь мне казалась уже мягкой постелью. Хотелось опуститься в нее, но я еще живой до пояса и маленько соображаю. Опущусь и запросто могу захлебнуться. «Эй, ты чё молчишь?» Я ничего на это не ответил погубителю Саньки. «Иди за дедушкой гадина, упаду ведь сейчас». Санька заныл, заругался, будто пьяный мужик, матерно, и бросился выдергивать меня из грязи. Он едва не стащил с меня рубаху, за руку стал дёргать так, что я взревел от боли и принялся тыкать кулаком Саньке в морду, раз, другой, достал. Дальше меня не засасывало. Я, должно быть, достиг ногами твёрдого грунта, может, и мёрзлой земли. Вытащить меня уже у Саньки-неселёнок ни сообразительности не хватило. Он совсем растерялся и не знал, что делать, как быть. «Иди за дедушкой, гад!» Стуча зубами, натягивал Санька штаны прямо на грязные ноги. «Миленький, не падай!» Сначала шептал, потом закричал не своим голосом Санька и помчался к заимке. «Не падай, миленький, не падай!» Слова у него слаем вырывались с гавканьем. Заревел Санька с испуга. Так тебе, змею, и надо. От злости во мне прибавилось сил. Я поднял голову. Увидел, с Манской горы спускаются двое. Кто-то кого-то ведет за руку. Вот они исчезли за тальниками в Манской речке. Ют, должно быть, или умываются. Такая уж речка журчистая, быстрая. Никто мимо нее пройти не в силах. А может, отдыхать сели? Тогда пропащее дело. Но из-за бугра появилась голова в черном платке. Даже сначала один только белый платок, потом лоб, потом лицо, потом уж и другого человека, видно, сделалась эта девчонка. Кто же идет-то, кто? Да идите же вы скорее, Переставляют ноги ровно неживые. Я не сводил взгляда с двух людей, Размеренно идущих по дороге. По походке ли, по платку ли, По жесту ли руки указывающей Девчонки прямо на меня, Скорее всего, на поле, за бочажиной. Узнал я бабушку. «Бабонька, миленька, ой, бабонька!» — заревел я и повалился в грязь. Передо мной остались замытые водой скаты этой проклятой ямы. Даже белины не видно, даже лягуха упрыгала куда-то. «Баба, бабонька, тону я, ой, тону!» «Тошно мне, тошнёхонька! Ой, чуяло моё сердце, как тебя, аспеда занесло туда!» — услышал я над собой крик бабушки. «Ой, не зря сосала под ложечкой! Да кто же это тебя надоумил-то? Ой, скорее!» И ещё дошли до меня слова, задумчиво и осудительно, сказанные Ливонтьевской Танькой. «Уж не ли ли тебя туда затошили?» Шлепнула доска, другая. Я почувствовал, как меня подхватили, И ровно бы ржавый гвоздь из бревна Медленно потянули. Слышал, как с меня снимались сапоги, Хотел крикнуть, да не успел. Дед выдернул меня из сапог, из грязи, С трудом вытягивая ноги, он пятился к берегу. «А будки то сапоги-то!» — показала бабушка в яму, где колыхалась взбаламученная грязь, вся в пузырях и плесневелой зелени. Безнадежно махнув рукой, дед поднялся на межу и лопухами стал вытирать ноги. Бабушка дрожащими руками отбирала с моих новых штанов Пригоршнями грязь и торжествующе, ровно бы доказывая кому-то, высказывалось. Нет, сердце мое не оманишь, только кровопиц, этот за оно так и заныло, так и заныло. А ты, старый, куды смотрел, где ты был, если бы загинул, рабенок? Не загинул же, я лежал уткнувшись носом в траву и плакал от жалости к себе, от обиды. Бабушка взялась растирать мне ладонями ноги. Танька шарила по моему носу лопушком, ругалась в перебой с бабушкой. «Ох, Которжанец, Шанька, я тядьке в шо расскажу!» и грозила пальцем вдаль. Тятька шур шур-шур-шур! Разве у Таньки Поймешь, чего шуршит, как оса в меду. Я глянул, куда она грозила и заметил клубящуюся пыль вдали. Санька чесал во все лопатки от заимки к реке, чтобы укрыться в уремах до лучших времен. Теперь он будет жить воистину, как беглый лесной разбойник. Четвертый день, лежу я на печке, Ноги мои укутаны в старое одеяло. Бабушка натирала их по три раза за день настоем ветреницы, муравьиным маслом и еще чем-то едучим и вонючим, отпаивала меня ромашкой и зверобоем. Ноги мои жгло и щипало так, что впору завыть. Но бабушка уверяла, что так оно и должно быть. Значит, вылечиваются ноги-то, раз жжение и боль чуют, и рассказывала о том, как и кого в свое время вылечила она и какие ей за это благодарствия были. Саньку бабушка изловить не могла. Как я догадывался, дед выводил Саньку из-под намеченного возмездия. Он то наряжал Саньку в ночное, пасти скотину, то отсылал в лес, задельем. Бабушка вынуждена была поносить дедушку и меня, но мы люди к этому привычные. Дед только кряхтел да пуще дымил цигаркою. Я похихикывал в подушку да перемигивался с дедом. Штаны моя бабушка выстирала. Сапоги так и остались в бочажине. Жалко сапоги. Штаны тоже не те, что были. Материя не блестит. Синь слиняла, штаны разом поблекли, Увяли, будто цветы сорванные с земли. Эх, Санька, Санька, вздыхал я, Мне жалко Саньку сделалось. Опять рематизна, донимат. Да Поднялась на приступок печки бабушка, Заслышав мое кряхтение. Жарко тут, жар кости не ломит. Ложилась дураку, потречиль я на боку, терпи. А то обезножишь. А сама к окну. Приложил руку, выглядывает. И куда он этого супостата спровадил? Поглядите-ка, люди добрые, Говорила самому, Не от камня плода, Не от плута добра, А не на меня союзом. Саму твеху разбойнику дает, От меня спасат. Тут беда к беде. Дед курицу проворонил, Курица эта пёстрая, вот уже лето по три норовила произвести цыплят. Но бабушка считала, что для этого дела есть более подходящие курицы, купала пеструшку в холодной воде, хлестала веником, принуждая нести яйца. Хохладка же проявила прям-таки солдатскую стойкость. Где-то втихую нанесла яиц, и, не глядя на бабушкин запрет, Схоронилась и высиживала потомство Вечером засветилась в окне Замелькала, затрещало. Это за ключом На берегу реки запластал шалаш Сделанный по весне охотниками Из шалаша с кудахтанем Выпорхнула наша хохлатка Не задевая земли взлетела на избу Вся взъерошенная, клохчущая Дергала поврежденным зобом и головой Началось дознание и выяснилось. Санька унес табачку из корыта деда, покуривал в шалаше и заронил искру. — Он так и заимку спалит, не моргнет, — шумела бабушка, но шумела уж как-то негрозно на исходе. Должно быть, из-за курицы смягчилось ее сердце, может, и перекипело гневом внутри себя. Словом... Она сказала деду, чтоб Санька не прятался больше, ночевал бы дома, и унеслась в село. Дел у нее там много накопилось. Дело у нее, конечно, всегда по горло. Однако же, главная забота, что без нее в селе, как без командира на войне, разброд, смятение, неразбериха. Все сбилось шагу, и надо направлять скорее строй и дисциплину. От тишины ли, от того ли, что бабушка наладила замерение с Анькой, я уснул и проснулся на закате дня. Весь светлый и облегченный, свалился с печи вниз и чуть не вскрикнул. В той самой кринке с отбитым краем полыхал. Огромный букет алых горных саранок с загнутыми лепестками. Лето. Совсем уж полное лето пришло. У притолоки стоял Санька. На пол слюной цирканул в дырку межзубов. Он жевал серу, и слюны накопилось у него много. «Откусить серы?» «Откуси». Санька откусил шматок лиственничной серы, я тоже принялся оживать её с прищелком. Лиственницу со сплава к берегу прибило, и я наколупал. Санька циркнул свиной от печки и аж до окна. Я тоже циркнул, но мне на грудь угодило. Болят ноги-то совсем чуточку. Я уж завтра побегу. Харюс хорошо стал брать на паута и на таракана. Скоро на кобылку пойдёт. Возьмёшь меня? Так и отпустил тебя, Катерина Петровна. Её ж нету. Препрётся. Я отпрошусь. Ну, если отпросишься. Санька обернулся ко двору, ровно бы принюхался. Затем подлез к моему уху. Курить будешь? Вот. Я у дедушки стебрил. Он показал горсть табаку, бумаги, клок и обломок от спичного коробка — Курить мирово! Слышал, как я вчерась салашта салаштого, курица отеда от турманом летела. У мора! Катерина Петровна крестится, Господь, спаси! Христос спаси! У мора! Ох, Санька, Санька! Совсем уж все прощая ему, повторил я бабушкины слова, не сносить тебе удалой головы! Ништяк! С облегчением отмахнулся Санька и вынул из пятки занозу. Брусничкой выкатилась капля крови. Санька плюнул на ладонь и затер пятку. Я смотрел на нежно-олеющие кольца саранок, на тычинки их, вроде молоточков, высунувшиеся из цветков. Слушал, как на чердаке возились, наговаривали между собой хлопотливые ласточки. Одна ласточка недовольна чем-то, говорит, говорит и вскрикнет, будто тетка Авдотья на девок своих, когда те с гулянья домой являются, или на мужа Терентия, когда тот из плавания придет. Во дворе дедушка потюкивал топором да покашливал, за чистоколом полисадника голубой лоскут реки виден. Я надел свои, теперь уже обжитые, привычные штаны, в которых где угодно и на что угодно можно садиться. «Куда ты?» — пригрозил пальцем Санька — — Нельзя, бабушка Катерина не велела. Ничего я ему не ответил. Подошел к столу и дотронулся рукой до раскаленных, но не обжигающих руку саранок. — Смотри, бабушка заругается. Ишь, поднялся, храбер! Бормотал Санька, отвлекал меня, зубы заговаривал. Потом опять издыхать примешься. — Какой дедушка добрый! Саранок мне нарвал. Помог я выкрутиться Саньке из трудного положения. Он помаленечку, полегонечку выпятился из избы, довольный таким исходом дела. Я медленно выбрался на улицу до солнца. Голову мою кружило. Ноги еще дрожали и пощелкивали. Дедушка под навесом, отложив топор, которым обтесывал летовище, смотрел на меня, как только он и мог смотреть — все так понятно говоря взглядом. Санька скрипком чистил нашего ястреба, а тому, видать, щекотливо, и он дрожал кожей, дрыгал ногой. Но ты поплеши у меня! прикрикнул намеренно Санька. А что кричать на конягу, который нет выносливей и терпеливой в селе, которую даже бабушка балует иногда хлебцем-корочкой, и говорит с насмешкой, что наш конь жил у семи попов по семи годов, а все ему семь лет отроду. Старенький, старенький ястреб. Ну и что? И дед старенький, да лучше его нет на свете человека. Цена не по летам, а по делам. Как тепло вокруг, зелено, шумно, весело. Стрижи над речкой кружатся, Падают, встречь свои тени на воду. Плишки почеликивают, Осы гудят, Бремна в перегонки по воде мчатся. Скоро можно будет купаться. Лидии купальницы наступят. Может, и мне дозволят купаться. Лихорадка-то не возвернулась. Чуть только голову обносят, Да ноги в суставах ломят. Но они разрешат... Так я и сам потихоньку выкупаюсь. С Санькой умотаю на реку и выкупаюсь. Мы с Санькой, держась с двух сторон за обороть, повели ястреба к реке. Он спускался по каменистому бычку, опасливо расставлял передние ноги скамейкой, тормозил себя изношенными, продырявленными гвоздьем копытами. Воду забрел, остановился — Тронул дряблыми губами отражение в воде, будто поцеловался с таким же старым пегим конем. Мы брызгали на него водой. Конь передернулся кожей на спине и громко, бухая копытами по камням, удало мотая бородатой головой, побрел вглубь. Мы за ним, охая держась за гриву и за хвост, тащились. Выбрал ястреб на галечный мысок, остановился по брюху в воде и отдался на волю течения. Мы скребли голиком прогнутую трудовыми мозолями покрытую спину, шею, грудь. Ястреб подрагивал кожей в радостной истоме, переступал ногами и даже пробовал играть, хватал нас отвислой губой за воротники. «Не балуй!» — громко кричали мы. Но ястреб не слушался. Да мы не ждали, чтобы он слушался, Орали просто так, по привычке, на конягу. На спину коню норовили сесть плишки, чтобы склевать роящихся на потертостях конской кожи мух либо слепня кровососа сцапать, припаявшегося крупу лошади. На бычке стоял дед, выпущенные рубахи, босой. Ветерок трепал его волосы, шевелил бороду, полоскал расстегнутую рубаху на выпуклой раздвоенной груди и напоминал дед российского богатыря во времена похода, сделавшего передышку. Остановился богатырь озреть родную землю, подышать ее целительным воздухом. Хорошо-то как! Ястреб купается. Дед на каменном бычке стоит. Забылся. Лето в шуме, суете, в нескучных хлопотах подкатило. Каждая печуга, каждая мошка, бложка, муравьишка заняты делом. Ягоды вот-вот пойдут, грибы. Огурцы скоро нальются, картошки подкапывать начнут. Там и другая огородина поспеет на стол. Там и хлеб зашуршит спелым колосом, страда. Подойдет. Можно жить на этом свете, И шут с ним со штанами и с сапогами тоже. Но живу еще, заработаю.